Часть седьмая. Три выстрела. Андерс Хольст стоял, прислонившись к стене, в полицейском участке Нормальма. Он внезапно почувствовал в себя старым и дряхлым, ужасно измотанным, словно его тело перестало нормально функционировать. Убийство Пальмы шокировало его, но сколь бы ужасным и непостижимым не было это событие, оно не шло ни в какое сравнение. Со страшной новостью, которую он узнал сейчас. Майя, его дочь, его маленькая девочка, была преступником, серийным убийцей. Она безо всякой на то причины застрелила шестерых невинных людей. Двое пожарных, возвращавшихся домой со смены, три обычные женщины и пожилой мужчина сейчас лежали в морге. И именно Майя лишила их жизни. О таких случаях он читал в учебниках криминалистики, но только теперь это произошло не как обычно в США, а в Швеции и с его дочерью. Он провел дрожащей рукой по лицу и заметил, что плачет. Когда он делал это в последний раз, у него давно не было причин для слез. Он считал себя счастливым человеком, Имел все, что только мог пожелать, и в радостном предвкушении ждал каждого нового дня. Однако сейчас в его жизнь ворвалась беда, а он оказался абсолютно не готов к ней. Он стоял в коридоре около допросной, где сидела Майя. Два полицейских в форме, проходивших мимо, отвернулись от него. Он больше не являлся уважаемым следователем Андерсом Хольстом, он стал отцом монстра. «Лучше бы мою застрелили», — подумал он и сразу же устыдился этой мысли. Он желал смерти собственной дочери. Конечно, его сердце разрывалось бы от боли, если бы она умерла, но с этим было бы проще справиться, чем с тем, через что ему теперь предстояло пройти. Что чувствовал он? Печаль, да, но также нечто иное. Она обманула его сделала то, что он никогда не смог бы ей простить, то, что он ненавидел. Но ненавидел ли он ее? Да, где-то в глубине души у него зародилось это чувство к собственной дочери. Злоба закипела в нем и придала ему сил. Он выпрямился и шагнул к двери допросной. Немного поколебавшись, он повернул ручку и решительно распахнул дверь рывком. Мая сидела одна у маленького стола и удивленно подняла глаза на него, когда он вошел в комнату. Он старательно избегал ее взгляда. Дверь медленно закрылась, и в допросной воцарилась тишина. Ему показалось, что он мог слышать ее дыхание, и злоба снова захлестнула его. Да, она дышала, но шестеро других людей не делали этого по ее вине. «Папа», — сказала Майя тихо. А потом от его злости не осталось и следа. Это снова была его маленькая девочка, ранимая и слабая. Он захотел обнять ее и забрать куда подальше от всего этого ужаса. Он закрыл глаза, боясь встретиться с ней взглядом. «Скажи, что это неправда». Выдавил он из себя дрожащим голосом. Она не ответила, он открыл глаза и посмотрел на нее. Слезы бежали по щекам Майи, и он с трудом подавил желание подойти заключить ее в объятия. Она же была убийцей и не заслуживала его сочувствия, не заслуживала его любви, но она также была его дочерью. И ему внезапно захотелось, чтобы ее не существовало вообще, чтобы она никогда не родилась, чтобы мир обошелся без нее. Почему, Майя? – спросил он тихо. Она протянула Кандерсу руку, но он остался стоять перед дверью, держал дистанцию. Ты не поймешь, – начала она. Да я действительно не понимаю, – перебил он ее. «Как ты могла? Что ты, черт возьми, наделала?» Майя печально покачала головой. «Ты не сможешь понять», — сказала она. «Понять? Я не смогу понять, как ты смогла убить шесть человек?» «Да, ты права! Кто ты?» «Ты не моя дочь! Ты не можешь быть моей Майей!» «Папа, пожалуйста!» Андерс отвернулся от нее. «Я разговаривал с Кимма», — сказал он тихо. «По его словам, ты пытаешься прикинуться сумасшедшей». «Я не пытаюсь никем прикинуться. Я просто пытаюсь все объяснить». «Ты рассказала ему, что все те, кого ты убила, были белоглазыми монстрами». «Это твое объяснение?» Майя вздохнула и закрыла лицо руками. «Я понимаю, что ты не веришь мне» сказала она, «но ты же можешь поговорить с патологоанатомом, анатомом проверить, есть ли у убитых белые глаза?» Андерс, казалось, не услышал ее. «Это все из-за разрыва с Тором?» спросил он. «Из-за него ты впала в истерику? Но ты же сама хотела положить конец вашим отношениям, если верить тебе». «Это не имеет никакого отношения к нему». — ответила Майя. — Я даже не знаю его. — Не знаешь его? Ты же прожила с ним несколько лет, но ты не знаешь его? — Я не жила с ним. Это была другая Майя. — Другая Майя? Майя из новой реальности. Я из другой реальности. Андерс молча таращился на нее несколько секунд. — Я надеюсь... «Ты действительно веришь в то, что говоришь», — сказал он потом. «Надеюсь, ты на самом деле сошла с ума. Что темная сторона, сделавшая тебя убийцей, не всегда существовала в тебе, поскольку я хочу помнить свою дочь такой, какой она когда-то была». «Я еще не умерла», — прохрипела Майя. Андерс покачал головой. «Не для меня. Моя Майя». «Мертва. Ты убила ее в то самое мгновение, когда произвела первый выстрел, в тот самый час, когда совершила первое убийство. Папа, пожалуйста, послушай меня». Он повернулся к ней спиной и открыл дверь. «Лучше бы убили тебя». «По мне, лучше ты была сейчас мертва», — сказал он напоследок и покинул комнату. В коридоре, который, к счастью, оказался пустым, силы снова покинули его, и он опять прислонился к стене. Уставший, словно пробежал марафонскую дистанцию, он сжал кулаки, чтобы руки перестали дрожать. Он должен был пройти через все это и не сломаться. Андерс сделал глубокий вдох, выпрямился и только тогда увидел, что на самом деле он был не один — Вдалеке, в конце коридора, он заметил полицейского, наблюдавшего за ним. «Интересно, давно он там стоит?» — подумал Андерс и, откашлявшись, поправил галстук. Человек, однако, не спешил уходить и по-прежнему стоял неподвижно, как каменное изваяние. Только, сделав несколько шагов в его сторону, Андерс узнал мужчину. «Тор», — сказал он, — «нам надо поговорить». Он продолжил идти к Тору, но тот внезапно развернулся и пошел прочь от него. «Тор, подожди!» — крикнул Андерс и поспешил за ним. Тор остановился перед дверью, ведущей на лестничную клетку, и быстро открыл ее. «Постой, нам надо поговорить о Майе. Подожди, черт возьми!» — крикнул Андерс. Но Тор, словно не слыша его, молча вышел из коридора. Андерс тихо выругался и побежал за ним. Внезапно он почувствовал тревогу. Казалось, звериный инстинкт предупреждал его об опасности. «Чего мне бояться? Самое худшее уже случилось!» — подумал он и раздраженно потряс головой, чтобы избавиться от неприятного ощущения, а потом открыл дверь на лестничную клетку и последовал за Тором Коскининым. Элиас привык путешествовать во времени. Прыжок через столетия — Сейчас прошел почти незаметно. Легкая дрожь в теле, расплывающееся пространство, а потом пробуждение. Он открыл глаза и увидел над собой лицо молодой женщины, одетой в белый наряд. На какое-то мгновение у него возникло абсурдное ощущение, что он встретился со смертью, но не с обычной в виде мужчины в черном, а с довольно своеобразной. Однако она мало напоминала видение явно была самой, что ни наесть настоящий. Она держала в руке шприц и собиралась сделать ему укол в правую руку. Он инстинктивно отдернул ее, и женщина отшатнулась от него. «Вы очнулись!» — воскликнула она с широко открытыми глазами. Элия согляделся. Он лежал в постели в маленькой холодной комнате, вся мебель которой состояла из его кровати — узкого запираемого на замок платяного шкафа и стула с потертой зеленой обивкой. В воздухе витал запах дезинфицирующего средства, а единственное окно выходило на парковку, на которой он заметил белую машину скорой помощи. «Психушка», — подумал Эльес. Он, скорее всего, находился в дурдоме, а женщина, конечно, была медсестрой. «Но что он делал здесь?» Он сразу почувствовал, что оказался в собственном теле. Он снова стал Элиасом Вернером, но в каком он году, в каком времени? Медсестра положила шприц на маленькую тележку, стоявшую рядом с его кроватью. «Я должна привести доктора», — сказала она и повернулась к двери. Элиас сел в кровати. «Подожди, подожди немного», — крикнул он. Она повернулась к нему я должна привести доктора сказала она мягким тоном явно стараясь успокоить его я вернусь элли нетерпеливо кивнул да прекрасно но скажи только сначала какой сейчас год какой год да сейчас тысяча девятьсот восемьдесят шестой год она кивнула ну да тысяча девятьсот восемьдесят шестой и как долго я нахожусь здесь Медсестра улыбнулась успокаивающе. «Вы поступили не более часа назад. Мне надо привести доктора и... Да, я должна еще известить полицию о вашем пробуждении». «Полицию?» Медсестра кивнула снова. «Здесь находится полицейский». Она сочувственно посмотрела на него и торопливо вышла из комнаты. Элиас же снова лег. Он пытался вернуться... В ту самую секунду, когда покинул 1986 год, но поскольку велотрис был слишком далеко, он явно промахнулся. Мужчина из будущего провел пару часов в его теле, и, вероятно, ему пришлось нелегко. Но, возможно, он принял действительность, в которой оказался за новую игру и ничего не понимал. Элиас не имел ни малейшего представления о том, что этот мужчина успел натворить и за что оказался в психушке. Или он все это время просто спал. Медсестра явно ведь удивилась, когда он очнулся. А что с Майей? Жива ли она? Или белоглазые уже убили ее? Дверь открылась, и Элиас увидел в дверном проеме полицейского. Он быстро закрыл глаза и стал дышать глубоко и тяжело. Он пытался сделать вид, что крепко спит, хотя все его тело напряглось от волнения. «Он же еще не очнулся», — послышался мужской голос. «Я только что разговаривала с ним», — возразила медсестра. «Я не хочу вызывать сюда следователей, пока не буду уверен в том, что он пришел в себя и готов отвечать на вопросы», — продолжил мужчина угрюмо «Я должна привести доктора, чтобы он еще раз осмотрел его», — ответила медсестра, после чего дверь снова открылась и сразу закрылась. Полицейский остался в комнате. Элиас слышал, как он неуверенно топчется перед дверью, а потом подходит ближе к кровати. Элиас почувствовал запах нестиранной формы, сигарет и дешевого кофе. Полицейский наклонился над ним и прикоснулся к его плечу. Элиас среагировал мгновенно. Он схватил его за шею левой рукой и, притянув к себе, силой ударил головой в лицо. Полицейский закричал от неожиданности и боли, а Элиас правой рукой сразу же нашел его кобуру. Он расстегнул ее, и мгновение спустя, достав пистолет, прижал его ствол к лбу полицейского. «Не дергайся сейчас», — прошептал Элиас, — «веди себя спокойно, и с тобой ничего не случится». Мужчина тяжело дышал и мгновенно вспотел от волнения, а Элиас почувствовал запахи адреналина и страха, исходившие от него, и, заметив красное пятно под одним глазом полицейского, подумал, что там скоро появится приличный синяк. Он отпустил шею мужчины, но по-прежнему держал пистолет у его лба. «Отойди сейчас медленно от меня», — сказал он. Полицейский подчинился, он был молодым, Наверняка только пришел из школы полиции, поскольку лишь самых зеленых и неопытных могли отправить на такое задание. «Возьми стул», — сказал Элиас, — «и поставь его перед дверью». Полицейский снова сразу же подчинился. Спинкой стула он подпер снизу дверную ручку. «Разумно», — заметил Элиас. «Не убивай меня», — заныл мужчина. «Сделаешь, как я скажу, и останешься целым. Я сделаю все, что ты захочешь». — уверил полицейский. «Где Майя?» — спросил Элиас. «Где Майя Хольст?» Полицейский испуганно посмотрел на пистолет и сглотнул комок в горле. «Она задержана!» — выдавил он в конце концов из себя. «Но она жива?» — мужчина кивнул. «Ее забрали в участок Нормальма!» Элиас задумчиво сжал губы. «Майя жива, но долго ли она продержится в полиции?» Он обязан каким-то образом вытащить ее оттуда, но сначала он сам должен был выбраться из психушки. По-прежнему направляя пистолет на полицейского, он слез с кровати и подошел к окну. Снаружи находилась парковка, на ней стояло несколько обычных автомобилей и пара машин спецтранспорта. Он открыл окно и бросил взгляд вниз. Палата находилась на втором этаже, и он вполне мог спрыгнуть на асфальт. Элиас посмотрел на свою больничную рубашку в крапинку и босые ноги, а потом повернулся к полицейскому. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Я... Меня зовут Мольтас». Элиас удивленно приподнял брови. «Мольтас? Что это за имя такое?» «Я не знаю точно. По-моему, оно латышское или...» «Черт с ним!» — перебил его Элиас. «Если ты будешь делать все, как я скажу, с тобой ничего не случится, понял?» Мольтес кивнул. «Ладно», — продолжил Элиас, — «раздевайся». Полицейский неуверенно посмотрел на него и покраснел. «Что?» «Снимай одежду, расстегни куртку, сними брюки и так далее. Что здесь непонятного?» Мольтес сглотнул комок в горле. «Что?» «Ты собираешься делать?» Элиас кривился раздраженно и махнул пистолетом. А что по твоему я собираюсь делать? Мне нужна твоя одежда. Раздевайся, черт побери! Мольтос вздрогнул и начал неловко снимать портупею и белый ремень. Быстрее, прохрипел Элиас и снял тонкую больничную рубашку. Мольтос угрюмо смотрел на него, снимая ремень и куртку. Потом растерянно огляделся. Бросай все на кровать, сказал Элиас нетерпеливо. Мольтос кивнул и аккуратно положил вещи на нее. Брюки, приказал Элиас. Снимай брюки. Мольтос расстегнул их, но потом остановился. Трусы тебе тоже нужны, спросил он. Элиас нахмурился. Нет, мне не нужны твои трусы, только брюки. Мольтос разозлился и спустил брюки. В следующее мгновение кто-то дернул дверную ручку. Элиас замер и испуганно посмотрел на нее. Они, значит, уже вернулись. Однако стул хорошо справлялся со своей задачей и не позволял никому попасть внутрь. За дверью послышалось удивленное бормотание, а сразу за ним стук. «Быстрее!» — прошептал Ильяс и не без труда натянул полицейскую куртку прямо на голое тело, по-прежнему направляя пистолет на Мольтеса. Стук сменили тяжелые удары. «Открывайте!» — послышался глухой голос из коридора. Мольтас стащил с себя брюки и бросил их на кровать. «Ложись на живот», — приказал Элиас, — «смотри вниз и не шевелись». Полицейский сразу же подчинился. Элиас схватил брюки и сунул одну ногу в них. Удары по двери продолжались и сопровождались просьбами открыть ее. Не обращая на них внимания, Элиас быстро застегнул брюки. Они оказались чуть малы ему и жали в бедрах. Он поднял полицейскую фуражку с пола и надел ее, — а потом перекинул портупея через плечо и застегнул ремень. Мольтас по-прежнему лежал на полу и не шевелился. Сунув босые ноги в ботинки, Элиас подошел к двери и потрогал стул. Он вряд ли мог выдержать долго. В любой момент дверь могли открыть. Он поспешил к окну и сел на подоконник. Ему осталось только прыгнуть вниз, чтобы оказаться на свободе. «Удары по двери не прекращались», Теперь кто-то пытался выбить ее плечом. Стул затрещал и начал разваливаться, а Элиас бросил последний взгляд на распростертого на полу полицейского. «Я убью тебя, если пошевелишься», — сказал он, хотя и знал, что тот сразу же вскочит с пола, как только он выпрыгнет в окно. Но он все равно имел фору. Не такую большую, но, пожалуй, достаточную, чтобы скрыться в ночи. Элиас спустил ноги за окно, и в этот самый момент стул развалился, и дверь распахнулась. Он успел увидеть в коридоре врача в белом халате и мужчину в синем комбинезоне, а потом оттолкнулся руками от подоконника и полетел вниз. Свободное падение продолжалось доли секунды, и Алиас даже толком не успел испугаться. Окно находилось выше, чем ему показалось сначала, и приземление получилось очень жестким — Он не смог удержаться на ногах и, сделав кувырок вперед, громко вскрикнул, почувствовав резкую боль. На какое-то мгновение он подумал, что сломал ногу и все закончилось, и что он будет беспомощно лежать здесь, пока за ним не спустятся и не вернут в больницу. Но потом ему удалось сесть, и он осторожно ощупал левую лодыжку. Она распухла и ныла, но, похоже, выдержала удар. Превозмогая боль, он встал и сделал несколько шагов. Это причиняло страдания, но он мог опереться на больную ногу. Элиас слышал испуганные голоса, звавшие его из окна, но никто не осмелился прыгнуть вслед за ним. Он быстро окинул взглядом парковку. Несколько парамедиков стояли неподалеку и удивленно наблюдали за ним, но, похоже, не собирались вмешиваться. Он коротко кивнул им знак приветствия, а потом поковылял прочь так быстро, как только мог. Андерс Хольст шагнул на лестничную площадку и прислушался. Он услышал звук шагов, быстро спускавшихся к подземным коридорам. «Почему Тор Кускинин убегает от меня?» — подумал он. «Может, он думает, что я считаю его виноватым в случившемся с Майей?» Андерс не понимал, откуда у Тора могло создаться такое мнение. Ему хотелось просто поговорить с ним, чтобы понять причину неадекватного поведения Майи. «Тор, остановись!» — крикнул он. Шаги на мгновение затихли, но потом снова продолжились. «Куда он может направляться?» — подумал Андерс. «Там внизу ведь находились только складские помещения и длинные подземные коридоры, ведущие к гаражам, расположенным в другом конце комплекса зданий». Тревога снова охватила его. Какие-то странные вещи происходили вокруг, и они имели отношение к Майе, к его Майе. Отцовский инстинкт заставлял его идти дальше, хотя здравый смысл требовал вернуться. Внезапно он подумал, что надо позвать кого-нибудь на помощь. По какой бы причине Тор Тоскинин не бежал от него, ему не стоило встречаться с ним один на один, но времени было мало, Тор мог исчезнуть. Правая рука Андерса инстинктивно ощупала правый бок в поисках пистолета, который он всегда носил, будучи патрульным полицейским, но с той поры уже много воды утекло. Теперь он был следователем в костюме и галстуке и не имел табельного оружия. Он сжал зубы и поспешил за Тором Коскининым вниз по лестнице. Висевшие на потолке люминесцентные лампы мигали и тихо гудели. Его собственные шаги, Эхом отдавались от стен, но шагов Тора он больше не слышал. Тот либо успел скрыться, либо поджидал его внизу. В конце концов, Андерс достиг нижнего этажа. Тяжелая металлическая дверь вела в длинный подземный коридор. Он сделал глубокий вдох и открыл ее. Все было тихо. Он ожидал увидеть Тора вдалеке, но там тоже царила тишина. Тор Коскинин. Стоял всего в метре от Андерса. Он не шевелился, не издавал ни звука. Тор выдавил из себя Андерс, когда дверь закрылась. «Все нормально?» Тор не ответил, и у Андерса создалось странное ощущение, что они остались одни во всем мире, или точнее, каким-то образом вышли из него и оказались в безвременном пространстве вне обычной жизни. «Почему ты бежал от меня?» — спросил Андерс. Однако Тор не повернулся и все так же стоял спиной к нему, как будто не слышал вопроса, словно он даже не заметил, что Андерс был там. Андерс медленно шагнул к нему и поднял одну руку, чтобы положить ее на плечо Тору, но так и не успел этого сделать, поскольку тот мгновенно развернулся и левой рукой ударил Андерса в кадык. Андерс зашатался и опустился на пол. Он схватился руками за горло и попытался сделать вдох. Тор поставил ему ногу на грудь и толкнул на землю. Хрещи сломаны», — констатировал он деловым тоном. Андерс попытался сказать что-то, но только тихий хрип сорвался с его губ. Тор наклонил голову на бок и бросил взгляд на часы. «Это займет около минуты, но ты в любом случае умрешь», — сказал он. «Хочешь, чтобы я ускорил процесс?» Тор опустился на корточки и поднял указательный палец перед Андерсом. «Я могу направить его тебе в глаз и вдавить дальше в мозг. Это более быстрая смерть, но также довольно мучительная. Хочешь, чтобы я сделал это?» Андерс таращился на Тора испуганным взглядом он царапал пальцами свое горло словно хотел избавиться от невидимой петли и его вот трахею уже ничто не могло спасти меня убили подумал он и почувствовал как его руки начали неметь но почему почему тор захотел убить меня у него все замерцало и начало расплываться перед глазами, но несмотря на это Он увидел, что один глаз у Тора был абсолютно белый, как будто мертвый. «Белый глаз! Она не лгала!» — подумал он. «Майя не лгала!» И ему сразу стало легче на душе. Его дочь не была безумной убийцей. Ему не следовало сомневаться в ее словах. Она же была Майей, его замечательной девочкой, и, естественно, не могла без серьезной причины покушаться на чужую жизнь. Он должен был поверить ей, а не поворачиваться к ней спиной. Неужели уже было слишком поздно? Он же был ее папой и должен был спасти ее. Должен. Андерс вытянул вверх свои дрожавшие руки, пытаясь схватить Тора, но тот лишь отмахнулся. «Я так понимаю, это отрицательный ответ», — сказал он и поднялся. «Тебе не нравится быстрый вариант. Ладно, еще полминуты осталось. Потом у тебя почернеет в глазах, и скоро все закончится. К сожалению, я не могу больше здесь задерживаться. Мне надо вернуться и убить твою дочь». Тор вытащил пистолет из кобуры. «Я выстрелю ей в голову. Это эффективно и относительно безболезненно. К сожалению, я не могу поступить так с тобой. Звук выстрела всех переполошит, но ты можешь умереть спокойно». «Не сомневайся, смерть твоей дочери будет легче и быстрее, чем твоя». Андерс беспомощно смотрел на Тора, который перешагнул через него и открыл дверь на лестничную площадку. Ему хотелось подняться и устремиться за ним, сбить его на пол и спасти свою дочь, но он не мог пошевелиться. Легкие молили о воздухе, а черные пятна росли перед глазами, закрывая поле зрения — Он знал, что умрет, и Майя тоже. Он ничего не мог сделать для ее спасения. Он оказался плохим отцом, не сумел защитить свою дочь. Слезы потекли по его щекам, и последним, что он увидел в своей жизни, была дверь, закрывавшаяся за убийцей его девочки. Киммо Бликст сидел на стуле за своим письменным столом. Он никогда не чувствовал себя настолько уставшим. Одновременно его преследовало ощущение, что он никогда больше не сможет заснуть. При этом ему хотелось закрыть глаза и провалиться в черную пустоту. Ему хотелось вернуться во времена, когда премьер-министра Швеции еще не застрелили на глазах у прохожих, когда одного из его полицейских еще не подозревали в шести убийствах, И когда все было предсказуемо, логично и не выходило за рамки нормы. Но зло пришло в Швецию, и ситуация с каждым часом становилась все хуже и хуже. Он ничего не понимал. Что заставило Майю Хольст убить столько человек? Неужели она действительно сошла с ума? Она оказалась абсолютно безумной, когда рассказывала о белоглазых ботах, захватывавших людские тела. В 60-е он смотрел фильм «Похитители тел», но абсолютно не боялся, когда инопланетяне заворачивали людей в коконы и похищали их тела. Это же выглядело слишком нереалистично, почти смешно. Неужели кого-то можно было напугать этим? Странность в данном случае заключалась в том, что Майя не производила впечатления сумасшедшей. Когда он разговаривал с ней, Она была собрана и рассуждала ясно, а не как истеричка или психопатка. Впрочем, хотя Кимма и не имел большого опыта общения с безумцами, он знал, что они все казались нормальными, пока однажды не начинали убивать. На его письменном столе зазвонил телефон. Резкий неприятный сигнал заставил его вздрогнуть. Он провел рукой по волосам и поправил галстук, прежде чем ответить. Это был Конрад Лунд, патологоанатом. Мало кто так не любил свою работу, как он. Пусть это никак и не сказывалось на ее качестве. Он был добросовестным, последовательным и четко выражал свои мысли как устно, так и на бумаге. Но его ненависть к делу, которым он занимался, всем сразу бросалась в глаза. Он не был похож на своих коллег, которые, судя по фильмам, спокойно ели колбасу, кромса и очередной труп. Нет, Конрад тяжело переживал по поводу каждого покойника, которого ему приходилось вскрывать. Судя по его виду, он плохо чувствовал себя всегда, когда приносил свои бумаги, а в последние месяцы от него неоднократно попахивало алкоголем, и этот запах ему не удавалось скрыть даже с помощью жевательной резинки». «Предварительный отчет готов», — сообщил Конрад немного странным голосом. «Очень хорошо», — похвалил его Кимма. «Почти все были застрелены. Женщина в стувсте, пожарные, женщина с прест и старик из того же дома все убиты из однотипного оружия. Пока неизвестно, был ли это один и тот же пистолет, но мы это скоро выясним. Единственным исключением является Габриэлла Вернер». Ей проломили голову. Во всех случаях смерть наступила примерно после восьми часов вечера. Конрад сделал паузу и тяжело вздохнул в трубку. «Что-то еще?» — спросил Кимма. «Окончательный отчет будет готов через несколько дней, но...» Конрад замолчал, а Кимма терпеливо ждал. Он знал, что Конрад всегда все досконально перепроверяет, прежде чем озвучить выводы. Вероятно, сейчас он тоже в чем-то сомневался и поэтому замолк. «Меня интересует все, что тебе известно на данный момент», — попробовал подтолкнуть его Кимма, «даже если это не совсем обоснованные выводы». «Там есть одна странность с этими покойниками», — начал Конрад с легкой дрожью в голосе. «Какая?» — нетерпеливо спросил Кимма. «Их глаза...» — Кимма вздрогнул и резко выпрямился на стуле. «Что с ними не так?» — спросил он. «Я не знаю, имеет ли...» «Ну, я не думаю, что это имеет какое-то отношение к причине смерти, но тем не менее...» Кимма прикусил губу. Он хотел попросить Конрада выразиться яснее, однако знал, что тогда патологоанатом передумает и вообще ничего не скажет, пока он не проведет все необходимые исследования и, кроме того, трижды не перепроверит их результаты. «У всех покойников, за исключением, возможно, Габриэл и Вернер, одинаковые хм, дефекты глаз». «У Кимма от волнения перехватило дыхание?» И он от нетерпения начал теребить телефонный шнур. Какие дефекты? Возможно, у Габриэлы Вернер он тоже был, но ее лицо слишком сильно пострадало, чтобы я с полной уверенностью мог утверждать. Вам, пожалуй, стоит еще немного подождать. Конрад перебил его Кимма. Что не так с их глазами? Это звучит странно, но у всех этих покойников один глаз поврежден. «То есть он совсем белый, как если бы в нем отсутствовали радужная оболочка и зрачок?» Кимма тупо уставился перед собой. «У них белые глаза? Один белый глаз, только один глаз белый». «И в чем причина?» — спросил Кимма тихо. «Невозможно сказать на данный момент. Я никогда не видел ничего подобного». Кимма молча сидел несколько секунд, а потом громко откашлялся. «Конрад, послушай», — сказал он, — «я хочу, чтобы ты в первую очередь занялся глазами. Отложи все остальное в сторону. Выясни, почему у них, черт возьми, белые глаза!» Кимма положил трубку. Выходит, Майя не лгала, когда она утверждала, что застрелила белоглазых. Он, конечно, не поверил в ботов, забравших себе человеческие тела, Но что-то странное во всем этом было. Возможно, их подвергли какому-то излучению, или они были иностранными агентами, пострадавшими от радиации, или, например, планировали атаку против Швеции с помощью химического оружия и сами стали жертвами его побочного эффекта. Он пока не понимал, как собрать этот пазл, но белые глаза были важной зацепкой». Майя, само собой, была убийцей, но она убивала их не просто так. В ее действиях существовала определенная логика. Она убивала только людей с белыми глазами. Кимма протянул руку к телефону, собираясь позвонить начальству, но передумал. Что он мог сказать? Сначала ему требовалось собрать больше информации и добиться перевода Майи в следственный изолятор кронобергс который являлся значительно более безопасным местом, чем полицейский участок. Она явно боялась белоглазых людей. Ранее он считал их выдумкой или плодом больного воображения Майи, но если они действительно существовали, то ее страхи следовало признать обоснованными. Похоже, ей угрожала реальная опасность, а в Кронебергсхете в любом случае никто не сможет добраться до нее». Эльес поднимался по лестнице, ведущей в полицейский участок Нормальма. Он был на чеку, но пытался сохранять непринужденный вид, а чтобы не чувствовать боль в ноге, опирался на металлические перила, установленные посередине широкой лестницы. Полицейская куртка была слишком мала, и ему стоило большого труда скрывать отсутствие под ней другой одежды. Сбежав из больницы, он добрался до ближайшей станции метро и поехал в Нормальм. Его наверняка уже объявили в розыск, но вряд ли кто ожидал, что он сам направится прямиком в полицию. Элия старался успокоиться, медленно преодолевая ступеньку за ступенькой. Ему не следовало привлекать к себе внимание. Он знал, что в форме двигался немного неестественно. Кроме того, его могли узнать по разосланным фотографиям. «Майя находилась в этом здании» но он не имел ни малейшего представления, где ее искать и как потом оттуда выводить, при условии, что она, конечно, еще была жива. Ведь если ее задержание успели оформить, то Диана уже знает об этом из архивов и наверняка послала за ней ботов. Элиас остановился перед входом. Может, ему надо было просто спросить о Майе? А что потом? Как он выведет ее из камеры? Он понимал, что легко попадет внутрь в своей краденной полицейской форме, но организовать побег было гораздо сложнее. Да и куда им бежать? Сначала он должен был найти подходящее убежище для нее, а затем снова переместиться в будущее, чтобы найти Диану. А дальше? Даже если бы ему удалось это, он не представлял, как сможет разобраться с ней, как вообще уничтожают искусственный интеллект в суперкомпьютер. Вряд ли для этого достаточно вытащить какой-нибудь провод или нажать на кнопку. Похоже, все было бесполезно. Диана, наверное, уже победила. Историю человечества ждали постепенные изменения, и людям предстояло утратить способность влиять на собственную жизнь. Диана собиралась решать все за них. Но может, именно этого мы в глубине души и хотим? То далекое будущее, которое ему удалось посетить, выглядело не так и плохо. Тело, в котором он очутился, оказалось непригодной к жизни безвольной упаковкой, но зато оно чувствовало себя абсолютно счастливым. Может быть, только это нам и нужно? Забыться, полностью растворившись в играх и фантазиях? Выходит, бегство в виртуальный мир спасает от суровой реальности? А кто сказал, что мы должны зацикливаться на ней? Диана не зло. Она, наоборот, хочет дать нам то, что мы жаждем иметь, избавить нас от страданий и сделать нас счастливыми. И даже созданное искусственным путем, счастье не перестает быть счастьем, он испытал это на себе. Если смысл жизни состоял в том, чтобы быть счастливым, Диана могла в будущем помочь человечеству добиться этой цели но являлось ли это пределом мечтаний? Эта мысль терзала Элиэса. Он не хотел отказываться от своей свободы воли, от собственной реальности, пока не хотел. Большая входная дверь полицейского участка внезапно открылась перед ним, и два сотрудника в форме вышли из здания. Элиэс быстро отвернулся, чтобы спрятать от них свое лицо — Они равнодушно посмотрели на него и, разговаривая, начали спускаться по лестнице. «Черт, это выглядело ужасно», — сказал один из них. «Я не понимаю, как так получилось», — ответил другой и покачал головой. «Абсолютно белый глаз. Я не смог удержаться и уставился на него», — признался первый. Элиас замер, а потом повернулся к полицейским, которые уже спустились на тротуар. «Эй, постойте!» — крикнул он им вслед. Мужчины остановились и вопросительно посмотрели на него. Они были странным образом очень похожи. Обоим около тридцати, оба имели белокурые волосы, торчавшие из-под фуражек, и оба были физически крепкими и высокими. — Кто ты? — спросил один из них. — Я не узнаю тебя. Элиас на шаг спустился к ним. — Я здесь... временно, из другого округа. — Из какого? — Элиас махнул неопределенно рукой. — Оттуда... С севера, — Из Упсалы? Я слышал, что они помогают нам сегодня вечером. — Точно, из Упсалы. Ну, меня заинтересовал ваш разговор. Кого вы видели с белым глазом? Полицейские переглянулись, и после недолгих сомнений один из них пожал плечами. — Коллегу из нашего участка, — ответил он, — Тора Коскинина. Он заблевал все, как свинья в сортире, а потом вышел оттуда с одним белым глазом, мерзким до ужаса. — Он еще там? — спросил Элиас. Полицейский кивнул. «Да, что?» Элиас не ответил и, быстро развернувшись, устремился к двери участка. Майя поднялась с жесткого стула и потянулась. Как долго она дремала. Она чувствовала себя выжатой, как лимон, но спать ей больше не хотелось. Она опустила взгляд на свою форму. «Сможет ли она когда-нибудь надеть ее снова?» Неужели ей придется провести остаток жизни в тюрьме? Хотя вряд ли она будет слишком долгой. В любой момент в допросную мог ворваться белоглазый бот. Или Майя больше не интересовала Диану? События развивались так быстро, что, возможно, она уже перестала играть сколь-нибудь значимую роль, стала самым заурядным фрагментом огромной мозаики. Она прогулялась вокруг стола, нервно сжимая кулаки. Что случилось с Лесом? Похоже, у него ничего не получилось. Если бы ему удалось уничтожить Диану, тогда бы сейчас все выглядело иначе. В любом случае, она наверняка заметила бы хоть какие-то изменения. И где он, кстати, сейчас находится? Может, застрял в будущем или умер? Она остановилась и провела рукой по лицу. Существовала еще одна возможность. Диана могла убедить его выполнять все ее желания. В этом ведь и состояло предназначение Элиаса. Ради этого она и создала его, и именно поэтому Габриэла и четверо ее товарищей хотели его остановить. Майя решительно покачала головой. Нет, ей не хотелось верить в такой поворот событий. Она даже не могла представить себе этого. В таком случае все закончилось бы, Диана победила бы, а она бы все потеряла. Внезапно Майю затошнило, и она села на стул. В следующее мгновение дверь открылась. Майя испуганно взглянула на нее, собираясь подняться, но с облегчением остановилась. Кимма Бликст удивленно посмотрел на нее и придержал дверь ногой, поскольку в его руках были две пластиковые чашки с кофе, одну из которых он поставил на стол перед Майей. «Спасибо», — сказала она, но не прикоснулась к ней. Тошнота не проходила, и у Майи создалось ощущение, что ее вырвет после первого же глотка. Кимма сел на стоявший напротив нее стул, пригубил содержимое своей чашки и сделал глубокий вдох. «У покойников белые глаза», — сказал он и внимательно посмотрел на нее. Майя резко выпрямилась. «Я же говорила...» «Теперь ты мне веришь?» «Я верю в то, что у них белые глаза». «Да, потому что они боты!» Кимма сделал большой глоток кофе. Он обжег губы и скривился, а потом снова посмотрел на Майю. «Они, конечно, никакие не боты, или как ты там называешь их. У них белые глаза», — возразила Майя. «Да, но это вовсе не означает, что их тела захватили какие-то инопланетяне». «Не инопланетяне», — сказала Майя. «Я никогда не говорила об инопланетянах». Кимма ударил ладонями по столу. «Пришельцы, демоны или привидения из будущего, какая разница, как ты их называешь? Они не существуют! Кончай болтать ерунду!» Майя улыбнулась. «А откуда у них белые глаза?» Кимма встретился с ней взглядом, и она догадалась, что его одолевают сомнения. «Я не знаю», — признался он в конце концов, «но это вовсе не означает, что их тела кем-то захвачены». Майя откинулась на спинку стула и спокойно посмотрела на него. «И как ты объяснишь тот факт, что у пяти незнакомых друг с другом людей один глаз стал белым, и все они решили напасть на меня?» — спросила она. «Мне неизвестно, хотели ли они напасть на тебя», — возразил Кимма. «Я не говорил, что считаю тебя невиновной в их убийстве. Я только подтвердил твою правоту относительно глаз. А какой еще у меня мог быть мотив убивать белоглазых людей, кроме спасения своей жизни?» Кимма опустил взгляд на поверхность стола. «Возможно, ты сама убедила себя в том, что это была самозащита». «В любом случае, ты арестована по подозрению в убийстве Лены Костас, Улы Персона, Бенгта Хилдинга, Виви Анстрём, Дугласа Юнгхедена и Габриэлы Вернера. «Габриэлу я не убивала», — сказала Майя тихо. «Выпей кофе», — продолжил Кимма. «Мы переводим тебя в Кронебергсхед». Он встал из-за стола, покачиваясь от усталости, подошел к двери, повернул ручку и впустил в комнату двух полицейских. Она знала их, это были Анна и Шарлотта, ее старые коллеги и подруги, но сейчас они смущенно смотрели на Майю, их взгляды казались чужими. Они надели на нее наручники и, взяв с двух сторон под руки, вывели в коридор. Она не сопротивлялась, это ничего не дало бы. В глазах всего мира она в лучшем случае была сумасшедшей, а в худшем – серийной убийцей. Она спокойно пошла с ними к выходу. Встречавшиеся им полицейские останавливались и беззастенчиво смотрели на нее, одни с ненавистью, другие печально качали головой, а третьи зло ухмылялись, но никто не произносил ни слова, поэтому в участке было непривычно тихо. И тут, краем глаза, она заметила подозрительное движение. Кто-то решительно направлялся в ее сторону. Майя повернула голову и узнала Тора Коскинина, мужчину, с которым в этой реальности она прожила несколько лет. Тревога охватила ее раньше, чем она увидела, что один глаз у него был белый. Она резко остановилась, и конвоиры сразу заломили ей руки. Она попыталась вырваться, но безуспешно. Тор остановился в метре от Майи и поднял руку. Ствол пистолета угрожающе смотрел на нее — Прежде чем она успела открыть рот и закричать, он выстрелил три раза подряд. Элиэс отодвинул в сторону стоявшего на входе в участок мужчину и устремился вперед. Но неожиданно все окружавшие его люди замерли и замолчали. Они смотрели куда-то в конец коридора. Элиэс протиснулся сквозь толпу и резко остановился, увидев Майю. Она шла прямо в его сторону с наручниками на руках и в сопровождении двух женщин-полицейских. У него сразу словно камень с души упал. Она была жива. Он успел. Еще оставалось время ее спасти. Внезапно она остановилась, повернула голову в сторону и испуганно посмотрела на шагнувшего к ней мужчину с пистолетом в руке. Далее... Все происходило, как в замедленном кино. Элиас увидел оружие, направленное на Майю, и ужас в ее глазах. Мужчина нажал на спусковой крючок, а Элиас с криком бросился вперед, понимая, что у него не было ни единого шанса остановить Белоглазова. Однако он все-таки успел каким-то чудесным образом оказаться в последний момент между Майей и пистолетом. Одна пуля попала ему в руку, оторвав два пальца, а другая прилетела в грудь. Элиас рухнул на пол. Боль быстро распространилась по всему телу, а кровь чуть ли не фонтаном забила из рваной раны, окрашивая полицейскую куртку в темно-красный цвет. Он попытался сесть, но поскользнулся и снова упал на пол. «Я успел», — подумал он удивленно, — «я остановил пули». «Я спас ей жизнь». Он видел, как полицейские обезоружили стрелка и повалили его на пол рядом с ним. Потом у него все замерцало перед глазами, и изо рта хлынула кровь, теплая и липкая, с металлическим привкусом. Элиас лежал на спине и чувствовал, как жизнь покидала его, но он был спокоен. Он спас Майю, только это имело какое-то значение». Казалось, кто-то сидел у него на груди и мешал наполнить легкие воздухом. Потом чьи-то руки попытались остановить кровотечение. Может, это была Майя? Ему хотелось быть рядом с ней в это мгновение. Но что-то не сходилось. Как он мог успеть? Как он смог спасти ее? «Три выстрела», — подумал он. «Прозвучало три выстрела». «Одна пуля попала мне в руку, другая — в грудь, но что произошло с третьей?» Он с трудом повернул голову. Майя лежала рядом в луже крови и смотрела на него. Пуля на вылет пробила ей горло. Кровь ярким пятном выделялась на ее бледной коже. Она открыла рот, пытаясь что-то сказать, Но вскоре ее тело судорожно дернулось, и веки медленно опустились. Собрав остатки сил, Элиэс потянулся к ней и схватил ее руку. Она была безжизненной и липкой от крови. Он закрыл глаза. «Забери нас отсюда», — подумал он. «Забери нас отсюда, подальше от всей этой крови и смерти». «Забери нас отсюда в то время, когда мы были еще живы! Забери нас!»